«Что?» «У него за плечом!» «Твою мать, чувак, обернись! Что это за дрянь?» Мерзкого вида рыжее существо с красными глазами и мертвенно-серой кожей довольно отчетливо проявилось на мониторе, учитывая тусклое ночное освещение палаты. Оно на секунду замерло, сосредоточенно посмотрев в камеру наблюдения, а потом отвернулось и сильно толкнуло парня в спину. Тот согнулся и, словно лунатик, начал медленно и целенаправленно биться лбом в металлической изголовье кровати, затем встал, развернулся, подошел к стене и проделал то же самое. От этого зрелища кожа покрылась мурашками. «Маркус, идите скорее сюда!» — крикнул новичок за дежурной стойкой и зарылся пальцами в волосы на голове, мгновенно превратившись из примерного сотрудника с аккуратной прической во всклокоченное нечто. «И зачем так орать? Всех пациентов мне перебудешь. Показывал же, есть кнопка вызова для тупых!» Пока шаги старшего медбрата приближались, Бруно судорожно искал, как отмотать запись назад. «Простите, но это правда очень срочно, вы только взгляните! Что за чертовщина там творится?» Дежурный кликнул на значок воспроизведения, и снова парень в одиночной палате, потусторонняя дрянь, сверкающая глазами, возникает позади него из ниоткуда, с силой толкает в спину, несчастный сгибается и бьется лбом о... «Так я ж тебя предупредил, что он буйный. Тут действовать надо быстро, или будем ждать, когда он насмерть башку себе раскроит». «В смысле буйный? А больше вы ничего необычного не замечаете? Там у него за плечом!» Бруно еще раз отмотал запись и ткнул пальцем в то самое место, убедившись, что начальник смотрит достаточно внимательно. «Видите? Вот оно!» «А что я должен видеть? Очередного профнепригодного идиота на месте дежурного!» Широкоплечий Маркус хлопнул по клавиатуре с решительностью в венериной мухоловке, мгновенно погасив экран. Немедля, ни секунды больше, он сорвался с места и поспешил в процедурный кабинет, продолжая на ходу. Этот многострадальный малый до сих пор думает, что он там, в хижине посреди лесов Амазонки, наедине с какой-то демонической капибарой, вроде того. Каждый день снимает видео на разряженный телефон, рассказывая, как слышит шаги и прочую дребедень. Скрежет по ночам догорающее пламя. Нам с тобой повезло куда больше. Вот ты, приятель, на вид абсолютно нормальный. Но все же кое-что мне в тебе не нравится. Выкрикнул он, выходя из процедуры, но уже в перчатках, и выпуская тонкую струйку в воздух из шприца с транквилизатором. «Поискал бы ты себе другую работу. Это место для ребят посообразительнее. Для тех, кто мыслит решениями, а не тупит в экран, пока пациенты расшибают себе голову в кровь. Тут тебе не цирк». Договорив, высокий мужчина с властным голосом, которого трудно было представить суетящимся при любых вообразимых обстоятельствах, моментально переключился на бег и устремился в сторону одиночной палаты, оставив молодого сотрудника в полном недоумении за дежурной стойкой. Бруно задумался на мгновение, выругался шепотом, встал из-за монитора и ушел, не обернувшись ни разу, чтобы позже убедить себя, не произошло ничего необычного. «Просто это место действительно не для него»,